Глава 9. Первое сентября наступило неожиданно быстро. Аня едва успела привыкнуть к поселку, освоиться, как нужно было привыкать к городу. Конечно, они с Леной еще раз съездили на рейсовом автобусе в городскую школу, чтобы сдать Ане на документы. Аня с первого дня знала, что школ было две, но Лена сразу отмела даже мысли о второй. «Наша школа гораздо лучше. Просто поверь». Увещевала она приятельницу. «У нас сильные учителя, подготовка, ремонт опять же совсем недавно сделали». «У нас», — буркнула Аня, сдаваясь. «Все-таки ей хотелось оставить последнее слово за собой. Ты тоже в этой школе будешь новенькая». «Это да, но я многих ребят знаю. Я в городе часто бывала», — отмахнулась Лена. «Все равно у нас будет здорово. Увидишь». Здорово не было. Сначала девочки долго ждали директрису, «Надо заранее звонить и записываться», но они обе не подумали об этом. Лена сдавала документы еще весной, а Аня никогда раньше не делала ничего такого без родителей. При переезде всеми документами и вещами занимался Виктор, он на удивление хорошо подготовился, и Аня ни в чем практически не нуждалась. Даже белье и набор косметики Виктор уложил в ее чемодан, пока сама Аня могла только рыдать и спать». К счастью, появилась секретарь-директрисы и приняла документы. Вот тут возникла вторая проблема. Старшеклассников в этой школе делили, как принято во многих школах. Три девятых класса слили в два десятых. При этом все отличники и умники попали в А. Аню отправили в Б класс. Лена, которая всерьез собиралась на медицинский и уже сейчас зубрила латынь и готовилась к вступительным, разумеется, попала в А. С ней там должны были учиться Костя и Витя. И только Дима Собакин, пока еще незнакомый знакомый Ане Нелюдимый Чудик, оставался в «Б» вместе с ней. Да, ее поддельный аттестат сильно отличался от настоящего. Но, честно говоря, пытаясь сбежать как можно дальше от места гибели родителей, черного человека и всего этого ужаса, Аня меньше всего думала о своих олимпиадных дипломах и пятерках. Хорошо, что Виктор сумел достать хоть такой – Все аттестаты фиксировались, и от указанной в нем фамилии они уже пошли дальше, сделав ей паспорт и прочие документы. Виктор очень серьезно относился к тому, что у них могут проверить. Но Аня постоянно думала о том, что у нее документ умершей девочки. Никто не мешал ей считать, будто Виктор просто попросил скопировать чей-то аттестат. Но в глубине души Аня знала, что это не так. И вот она попала в ситуацию. Когда ей приходилось жалеть о том, что она просто бежала не думая о будущем. Теперь ей предстояло учиться в новой школе с совершенно неизвестными ребятами, неизвестными учителями и неизвестной собой. Потому что настоящая она никогда не чувствовала себя троечницей и не была ею. А еще она раньше не подозревала, сколько мелких вещей постоянно делают взрослые: покупают билеты, заполняют квитанции сдают документы, берут документы. Конечно, можно было попросить Виктора, и даже в школу он бы с ней сходил, как знать, может, она бы даже попала в А, но Аня не хотела этого. Себе она говорила, что не хочет казаться ребенком в глазах подружки, но в глубине души она знала, что дело вовсе не в этом. Она попросту хотела привыкнуть жить без никого, и удавалось это, пока не очень хорошо. Вот и 1 сентября, раздраженно хлопнув дверью, Виктор предлагал поехать в город с ним, а не на автобусе. Аня поспешила на остановку, страшно боясь опоздать. К счастью, ее опасения были беспочвенны. Из поселка школьников в город возил не рейсовый, а школьный автобус. Он делал крюк к соседнему поселку, потом останавливался на окраине города, где в частных домах жили еще несколько школьников. У шофера был полный список учеников и их телефоны, так что пропустить автобус было сложно. Самое главное – сразу себя показать. Кажется, Аня начала понимать, почему почти все поселковые мальчишки сели на самое последнее сиденье автобуса, тогда как они с Леной умостились на первом. Автобус недолго оставался пустым в середине. Оказалось, что не все в поселке до 9 класса учатся в местной школе. Когда последнего пятиклассника привела мама, автобус двинулся с места. Лена же, как начала трещать, так и не замолкала. Только теперь говорила громче, чтобы перекричать урчащий автобус. «Заходишь в класс среди первых, выбираешь место и садишься. И все просто. Если кто-то сядет рядом, вот тебе и первые знакомые. Ты каждого видишь по одному, когда они заходят, а не мнешься под оценивающими взглядами. Так и сделаю» если приедем вовремя». Прервала ее Аня, с тоской думая о том, что ехать еще полчаса, а она уже устала. «Мы поэтому сегодня и выехали раньше», хмыкнула Лена. «К тому же ребята говорили, что десятые классы на линейку не ходят, сразу по кабинетам». Кажется, она догадалась по Аниному страдальческому лицу, что та вовсе не мечтает обсуждать школу, и замолчала. Лена вообще замечала куда больше, чем многие другие». И это всерьез беспокоило Аню. Может, и неплохо вовсе, что они попали в разные классы. Так будет меньше общего времени, меньше внимательных взглядов. Они и впрямь успели к школе задолго до начала уроков, как предсказывала Лена. И это несмотря на то, что братья-семиклассники из соседнего поселка едва не опоздали. Водитель позвонил их матери, и вскоре запыхавшиеся близнецы заняли свои места в автобусе. Школьников высадили недалеко от школы. «Сегодня забираю в час, а завтра уже в три, как всегда». Помахал им водитель и уехал. Когда Аня поискала глазами Лену, та уже ушла. Аня вздохнула спокойнее. Вообще-то она собиралась последовать непрошенному совету Лены, но прежде чем поднялась по ступенькам, случилось то, что она никак не ожидала в этот день. Там, где устанавливали помост для выступления учителей и директора, Перед первоклассниками и выпускниками она увидела черного человека. Лишь мельком, может, ей даже просто показалось, но увидела. «В школе я в безопасности, никто не пройдет мимо охранника», подбодрила себя Аня, поспешно взбегая по ступенькам и врываясь в здание. Она достала свой ученический и протянула охраннику. Не поднимая глаз от телефона, тот махнул рукой. Аня осталась стоять. Вот так просто. «Проходи, чего встала?» Буркнул охранник. Она отошла чуть дальше, но снова остановилась. По ней ведь и так понятно, что она школьница, верно? В этом все дело. Он видел ее, когда она поднималась по лестнице. Медленно, как можно неторопливее, она сняла ветровку и повесила, наконец, ее на вешалку. И замерла рядом, не отрывая взгляда от входа в школу. Прошли еще несколько мальчишек мимо раздевалки. Эти в сентябре еще не носили куртки. И тут Ане повезло, хоть она уже не была в этом уверена. Вошел какой-то высокий черноволосый мужчина. Дрожа всем телом, Аня попыталась слиться с висящими куртками. Черный человек или просто похож? Охранник на мгновение оторвался от телефона. «Куда?» – спросил он. «В двадцать пятый» ответил мужчина и тут заметил стоящую в раздевалке Аню. Ухмыльнулся криво одним уголком рта и добавил. «К Лидии Николаевне». «А, хорошо». И охранник снова вернулся к игре. Едва дождавшись, когда неизвестный уйдет, Аня подбежала к охраннику и с силой стукнула ладонями по столу. «Обалдела!» – возмутился тот. «Уронишь мне монитор, сама платить будешь». На мониторе были видны шесть сигналов от видеонаблюдения. Два показывали вход и раздевалку, два – коридоры на этажах и еще один – дверь учительской. «Вы даже документы у него не попросили. Знакомый ваш, да?» Агрессивно спросила Аня, ничуть не смутившись. Она слишком была напугана, чтобы думать о вежливости. «Или вы первый раз его видите, и он сейчас принес в школу взрывчатку или... или топор?» «Послушай, девочка!» Охранник разозлился, даже телефон отложил. Не знаю, откуда ты приехала, но у нас город маленький. Маньяков и террористов нет. Да и не стал бы маньяк через главный вход переться, когда пожарный выход есть. Аня даже онемела на мгновение: А пожарный выход не закрыт разве? Только и спросила она. Это маньяков у нас нет, а у БЖ и учебная тревога имеются. Охранник перестал злиться и снова подтянул к себе телефон. «В прошлый раз дверь закрыта была, нам таких отвесили». А, в общем, проверка была недовольна. Теперь его на ночь на швабру закрывают. А днем голова у Ани страшно заболела. Похоже, школа совсем не так безопасна, как ей казалось. А днем швабры Маришке нужна, полы мыть. И охранник снова уставился в телефон, всем видом давая понять, что разговор окончен. Аня подняла сумку и медленно пошла прочь. Она не кстати вспомнила, что ее класс учится в двадцать четвертом кабинете. Что если тот человек и впрямь пришел за ней и неправильно назвал кабинет специально? Поднимаясь на второй этаж, она успела накрутить себя так, что не пошла сразу в класс, а прошла дальше до уголка рекреации, где стояли чахлые цветы в горшках и висела потрепанная стен газета. От нечего делать она начала читать ее и не заметила, как рядом с ней оказался кто-то еще. «Ты новенькая, да?» Голос парня стал неожиданностью, и Аня стоило немалых сил не взвизгнуть. Она оглянулась и увидела, что кудрявый светловолосый парень роется в кармане и достает, она едва не рассмеялась, две яркие фруктовые жевательные резинки, одну из которых сразу протянул ей. Только новенькие могут считать эту муть, а на третий год тут висит. Будешь? — Давай. Аня с любопытством уставилась на него. — А ты что, маленький, что жвачки с кладышами покупаешь и в школе жуешь? Может, еще пузыри надуваешь? — Я просто курить бросил, вот и зажевываю. Ехидно пояснил парень, после чего действительно надул из жвачки пузырь и оглушительно его лопнул. И только после этого представился. — Платон Рыськов — «Удружили родители с именем, так что можешь по фамилии звать. Я не обижусь. Ты в каком классе будешь учиться?» «Аня», — представилась она и, помявшись, ответила на вопрос. «В десятом Б». «Жаль, ты ничего такая». Рысков почесал нос и выдул еще пузырь. «Я в десятом А. У нас скука страшная. Сплошь зубрила остались, и я. Но мама хочет, чтобы я многого добился. Приходится соответствовать». «И тайком курить?» Аня стойко проигнорировала почти что комплимент, но внутренне еще больше разозлилась на Виктора и его аттестат. Платон был симпатичным, даже поинтереснее Вити. Курил, правда, а вдруг снова начнет. Курящих Аня не любила. «И это тоже», — легко согласился Платон. «Нет, он определенно ей нравился. В общем, увидимся на следующей перемене. клеточки лучше не опаздывать». Он подмигнул, вытащил жвачку изо рта и приклеил прямо на стену, силой вдавив большим пальцем, после чего первым вышел из рекреации. От жвачки разносился стойкий банановый аромат. Аня сунула свою в карман, так и не открыв. Вскоре раздался звонок, и она тоже поспешила в класс, только сейчас вспомнив, что планировала все совсем не так. Но было уже поздно. Прямо у кабинета Она столкнулась с вышедшей из лаборантской учительницей биологии и в голове щелкнула. Платон говорил, к Лидочке лучше не опаздывать, имея в виду Аню, а не себя. Это у нее классный руководитель, учительница биологии, Лидия Николаевна. Та самая, к которой прошел черный человек. Или не он? Аня совсем запуталась. Под строгим взглядом учительницы она проскользнула на первое попавшееся место. Учительница прошла следом и поздоровалась с классом. «В этом году вместо В и Г один Б класс. Привыкайте», произнесла она, когда все снова сели. «Я помню, что у вас были сложности раньше, но теперь вы все одноклассники, так что никаких драк. И у нас два новых ученика. Дмитрий Собакин и… Как тебя зовут, мальчик?» Аня не сразу поняла, что учительница говорит о ней. «Серьезно?» Ее никогда в жизни не путали с мальчиками. Прямые густые волосы она постригла чуть ниже ушей. Да, но даже такой длины это была девичья прическа. А ее тонкие черты лица, руки. Может, стоило накраситься и надеть платье? Все эти мысли пролетели в голове Ани, пока она поднималась из-за парты под смех новых одноклассников. Учительница сощурилась. «Не мальчик», — наконец произнесла она недовольна. «Так, в журнале у нас Семенчук А. Алиса?» «Аня». Она сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Больно». «Это хорошо, что Аня. Одна Алиса у нас уже есть. И это наказание какое-то», — кивнула учительница. «Кошкина, я о тебе, между прочим. Убери телефон!» Аня села и вытерла глаза. От обиды навернулись слезы. Но начинать в новом месте, как плакса, она не хотела. Лидочка чудила. Она видит всех как-то не так. Шепнула ей соседка по парте. Толстая прыщавая девочка с хвостиками. Прикинь, Платону и Зашек, который на медаль идет. Она в том году сказала, что ему стоит обратить внимание на Булгакова, девочек и пожить хоть немного. «Странный набор», шепнула в ответ Аня. Учительница что-то писала на доске, начиная классный час в честь первого дня учёбы. «А то», — хмыкнула соседка, Чудила и есть». Кажется, она по-своему гордилась своей классной руководительницей. Аня вдохнула и выдохнула, успокаиваясь, и, наконец, сосредоточилась на том, что говорила Лидия Николаевна. «Все хорошо. Она справится».